Потому что в большинстве случаев мы приезжаем первыми с включёнными мигалками и потрескивающими рациями на ремне, которые издают звуки, кажущиеся джону к ю чистой билибердой. Для большинства людей, умирающих внезапно, мы первые, кого не могут увидеть их глаза. Когда Тони Скондист сказал нам, что собирается на пенсию, я помню, что подумал: "Хорошо, он уже засиделся в своём кресле и соображает не так быстро, как хотелось бы".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 когда она подошла к моему кабинету и стала у открытой двери. "В чём дело?" спросил я. "Что с тобой?" "Сэнди, человек, который позвонил, сказал, что разбился старый Chevrolet, красно-белый. Он говорит, что водитель мёртв". Она шумно сглотнула слюну, едва смяла в лепёшку. Так он сказал. На эти слова я особого внимания не обратил. Хотя потом пришлось, когда приехал на место аварии, чтобы посмотреть на труп, на него. Chevrolet какой модели? Я не спросила Сенди, не смогла. В её глазах стояли слёзы, не решилась. Но как много красно-белых старых Chevrolet в округе Стэтлер. Я выехал на место аварии с Филом Кандлтоном. Моля Бога, чтобы разбившийся шеве занесло в наш округ из малибу или бескайна, только бы это не был Bellers номерным знаком MY57. Но Бог не услышал моей молитвы. Чёрт, вырвалось у Фила. Он врезался в высокий бетонный бордюр моста, переброшенного через Redfern Stream.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 Это несправедливо, вздохнула Ширли. Такой молодой? О чём ты говоришь? удивился я. Эдди Джи было под 50, если не больше. Я думаю, обеим его сёстрам около 60, а матери 80. Ты знаешь, о чём я? Он был слишком молод, чтобы пойти на такое, как этот Джордж Шморган, напомнил я. Причина в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 и начать жизнь с чистого листа. Он перестал ходить в Теп, начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Эдди двинулся в правильном направлении. Жаль только свернул с него 2 года спустя. Патрульный, стоявший у ворот гаража Б, по ту сторону автостоянки, заметил нас и направился к скамье для курильщиков. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. В серой форме мальчик, конечно уже не мальчик, Удивительно напоминал своего погибшего отца. Ничего странного в этом нет, подумал я. Обычная генетика, наследственные признаки. Что действительно удивляло, так это шляпа. Он нёс её в руках и крутил. Эдди сбился с пути истины примерно в то же время, когда этот парнишка решил, что колес не для него, заметил я. Нет Уилкс уехал из Питерсбурга.